Глава 14. Утром я завтракала одна. Глеб, несмотря на то, что я вставала практически с рассветом, похоже, поднимался еще раньше. Приготовил на нас обоих яичницу с беконом и салат. Оставил мне записку, что вернется к обеду. И куда-то ушел. Подумав, что у меня наконец-то появилось немного свободного времени, я добралась до подаренного ларца с украшениями. Опасалась, что Глеб скупил все, что приглянулось, но приятно ошиблась. Серебряные украшения, бусы из поделочных и драгоценных камней, серьги-капельки, витые браслеты очень хорошо смотрелись и пришлись мне по вкусу. Я перемерила все, покрутилась перед зеркалом и в итоге выбрала тонкую цепочку с прозрачным камнем и изящные сережки в виде свисающих колокольчиков. А ларец решительно убрала подальше, иначе весь день от него не отойду, а неплохо бы заняться другими делами. В первую очередь необходимо пополнить запас трав. Подхватив корзину, направилась через поселение к лесу. Думала, оборотни еще спят, но ошиблась. В одной из лавочек уже пахло теплым хлебом. Кто-то из женщин пропалывал грядки. У попавшегося на пути молодого волка уточнила, где можно найти Глеба. Выяснила, что он на тренировке, и быстро отыскала его, следуя указаниям оборотня. На площадке за поселением вместе с моим волком обнаружилось десятка два взрослых мужчин и примерно столько же подростков. Они тренировались с оружием, отрабатывали удары. Я остановилась, невольно залюбовавшись Глебом. Еще при первой встрече в лесу отметила, как плавно он двигается с непередаваемой грацией хищника. Но и сейчас не могла оторвать от него взгляд. Оружие в руках мужчины буквально летало и звенело. В голосе он что-то пояснял юным волкам, среди которых находился Иланс. Чувствовалась уверенность и сила. Глеб оказался весьма терпелив, а мальчишки внимательно слушали, старались повторять за ним. Меня, мой волк, конечно, заметил, сразу почувствовав мой запах, но тренировку не прекратил. Закончил блок ударов и только после этого, дав своим подопечным задание, подошел ко мне. Разгоряченный, мокрый от пота, со сверкающими янтарем глазами. Он больше не пытался скрывать от меня волчью суть, как при нашей встрече в лесу. И это радовала. Я нервно сглотнула, сгорая от желания прикоснуться к мужчине, но сдержалась. «Судя по корзине, ты собралась в лес за травами», — заметил Глеб. «Да, вымолвить что-то еще просто не смогла. Жар, исходящий от волка, чувствовался так остро, что, пожалуй, я бы сейчас согласилась с чем угодно». «Составлю тебе компанию». Я все еще пребывала на грани легкого помешательства, опасаясь наброситься на мужчину и сделать что-то неприличное прямо у всех на глазах. «Волки прекрасно разбираются в запахах. Моя помощь тебе пригодится». «А ты разве закончил с тренировкой?» «Да». «Вот и правильно. Пусть ребята немного выдохнут!» издалека крикнул Тимур. Совсем забыла, что у волков отличный слух. «Да, да, прихвати Глеба с собой, а то он уже третий час гоняет несчастных волчат с мечами». «Ого, он совсем не спал и поднял часть стаи, чтобы потренироваться?» «Явно я что-то упускаю из вида». Глеб фыркнул и показушно закатил глаза. «Похоже, гонял он не только подростков, но и взрослых оборотней». Все попали под раздачу. «Так что, пойдем в лес вместе? Погоди минутку, я сейчас...» Не успела опомниться, как Глеб оказался возле колодца, достал ведро воды и опрокинул его на себя. Смотрела на это, открыв рот. Ну, хоть нашлась разгадка, почему при имеющемся в доме водопроводе у Глеба во дворе есть такой же колодец с ведром. И хорошо, что он тренируется здесь. Моя выдержка и так трещит по швам. Он тряхнул головой, позволяя воде стекать по коже. И я пожалела, что поблизости нет скамейки. Ноги почти не держали. Да чтобы я еще раз сунулась ранним утром на эту площадку. Из воздуха вдруг посыпались конфеты в ярких обертках. Тренировка тут же прекратилась, все покосились на меня. Я перевела взгляд на свои руки, ойкнула, потому что из них летели искры и покалывали кожу. Вот как я загляделась на одного волка, совсем перестала себя контролировать. Даже не заметила, как вырвалась магия. Глеб удивленно приподнял брови, поймал на лету конфету, развернул и съел. Тимур. Они с вишневой настойкой внутри. Послышался сдавленный рык, но конфеты продолжали сыпаться с неба, а волки, смеясь, носились по площадке и их ловили. Судя по возгласам, еще и соревнования устроили. Кто больше поймает и сможет спрятать от наставников. Глеб подошел ко мне. Я опустила голову и виновато шаркнула ножкой. Госпожа ведьма! а мятных леденцов наколдовать не сможете, и я нервно дернулась. «Обойдетесь», — ответил Глеб. «Ну, хоть не белые мыши», — пробормотала. «О, да, иначе бы все поселение развлекалось целый день. А так молодняк всего-то малость опьянит от твоих конфет». Скрестила, руки на груди. «Там нет такой дозы хмеля». Глеб весело фыркнул, давая понять, что шутит а потом наклонился и ласково чмокнул меня в нос. Ты бы оделся, иначе я не гарантирую, что в следующий раз дождь будет из конфет. Он от души рассмеялся, а у меня мурашки пошли по коже. Да что ж такое? Внезапно воздух прорезал леденящий душу вой. Я подскочила, оглянулась. Но звук, напугавший меня и разом изменивший настроение волков, шел из леса. «Дана, отправляйся в дом моих родителей, пожалуйста, и оставайся там, пока я не вернусь». «Прорыв?» «Да». «Может, я чем-то могу помочь?» Волки оборачивались и исчезали в лесу. Вой повторился. Протяжный, злой, режущий уши. Мимо нас с Глебом промчались оборотни из поселения. Один из них рыкнул, И я догадалась, что это вожак. Значит, дело серьезное. Просто так столько волков не сорвалось бы. Да, на, — позвал Глеб. Береги себя, — попросила я, смиряясь с неизбежным. Несмотря на то, что я ведьма, могу защищаться магией, меня ни за что не возьмут с собой, подвергая опасности. Он кивнул, в прыжке обернулся и исчез за деревьями. Подростков забирали волчицы, но те шли неохотно. Вой вновь разрезал тишину, и я вдруг поняла, что исходит он со стороны закрылья. Значит, прорыв случился близко к деревне, и волки опять рискуют собой, защищая людей, тех, кто считает их монстрами. Я направилась к дому родителей Глеба, кусая губы в тревоге. Наира вроде бы должна была привыкнуть к подобным ситуациям, но, как и любая женщина, волновалась и не находила себе места. Пытаться успокаивать друг друга не стали, понимали, что это бесполезно. «Ренар, опытный вожак, никому не даст погибнуть», — только и сказала она. В этом я не сомневалась, но помнила про яд нежити и недавно погибших от него родителей Ланса. Время тянулось бесконечно, хотя с момента, как ушел Глеб, едва ли минул час. Прошлась по гостиной, выглянула в окно. Кожу вдруг обдала холодом, а сердце едва ли не взорвалось от боли. Не удержавшись на ногах, я покачнулась и упала. Тут же подскочила Наира, присела, помогая мне подняться. «Что с Глебом?» В ее глазах плескалась тревога. «С чего ты решила?» «Между вами особая связь. Уверена, ты можешь его чувствовать». Мама Глеба нервничала, и я с трудом сдержала очередной вскрик от кольнувшей боли, еще окончательно не осознав, что услышала. «О какой связи речь?» Я, конечно, ведьма, но почувствовать Глеба на таком расстоянии... Боль немного утихла, и я решительно поднялась. Если каким-то непостижимым образом я почувствовала моего волка, и он оказался в опасности, надо действовать. «Схожу за целебными настойками», — сказала спокойно, не поддаваясь панике. Наира кивнула. Я открыла дверь, сорвалась с места и помчалась быстрее ветра. В доме Глеба бросилась прямиком в свою спальню, выгребла из ящика комода с полдюжины оставшихся травяных настоек и банку с пахучей, но очень действенной мазью. Тогда в лесу я лечила рану Глеба, и она зажила мгновенно. Может и сейчас получится, если моему волку потребуется помощь. Тревога внутри росла, и я пожалела, что запасов так мало. Знала бы, чем обернется мой поход в лес, взяла бы из дома все, что было. Но смысл сейчас об этом думать? Выдохнула, поправила сумку на плече и уже спускалась с лестницы, когда услышала голоса. В дом вошли несколько волков, несущих Глеба. Без сознания, вся рубашка в крови, аккуратно уложили его на диван и остались неподалеку, чтобы не мешать мне. У моего мужчины оказалось повреждено плечо и обнаружился глубокий порез от когтей на груди. Судя по тому, что раны не стягивались, кровь местами пузырилась и становилась черной, зацепившая его тварь была ядовитой. Настойки здесь не помогут. Они способны залечить раны, но не вытянуть эту мерзость. Да и регенерация волков сдается, не способна справиться, иначе бы это уже произошло. Случилось самое страшное, что могло. Я на миг прикрыла глаза, сделала вдох. Я уже потеряла родителей и бабушку, позволить смерти забрать и глеба. Я не могла. Да, будет непросто, но я справлюсь. Еще один глубокий вдох, отогнала панику и все плохие мысли. Поддаться им сейчас равносильно тому, чтобы сдаться. Никому не вмешиваться, не отвлекать меня, иначе потеряю время, велела не оглядываясь на волков, которые по-прежнему находились рядом. Но как помочь Глебу? не знали. «Да она», — простонал Глеб, приходя в себя. «И я утонула в родных глазах, сердце заколотилось сильнее некуда». «Будет очень больно», — предупредила, чувствуя внутри кому горечи и тревоги. «Прости, иначе не получится», — подавила все эмоции. «Сейчас я не имела права на ошибку». Занесла над волком сцепленные ладони, в которых концентрировалась магия, и ударила сначала ему в плечо, потом в грудь. Глеб застонал и потерял сознание. Но моя сила уже была внутри него, и все, что от меня требовалось, не выпускать ее, пока она не уничтожит весь яд. Я держала ладони, с которых текла магия, стараясь, чтобы они не дрожали. Голова вскоре начала кружиться. Звучавшие вокруг голоса доносились до меня, как сквозь вату. Опустила руки только, когда Глеб открыл глаза и посмотрел на меня. На лбу у него выступила испарина от жара, который принес с собой уничтоженный яд. «Как ты себя чувствуешь?» Руки тряслись, меня ужасно знобило. Заметив мое состояние, Ренар накинул на плечи плед. И я благодарно кивнула. И не заметила, как он появился рядом с нами. Так сосредоточилась на Глебе. «Сын, как ты?» В голосе вожака чувствовалась тревога. Оборотень поморщился, сглотнул и кто-то из волков тотчас подал Ренару кружку с водой и помог немного приподнять Глеба, чтобы напоить. Яд вытянула, но могла что-то пропустить при осмотре, выдохнула все еще, находясь в состоянии оцепенения. Глеб позвала, не зная, почему он молчит. «Со мной все хорошо, ведьма ненаглядная, хотя, признаюсь...» Больше всего твое лечение на себе испытывать не хочется. Я всхлипнула, осторожно коснулась его щеки пальцами, погладила. Ренар поставил пустую кружку на столик, устала, потер виски. Раз шутит, значит будет жить, сказал Назар, присаживаясь рядом с братом, несмотря на то, что он пытался сгладить напряжение шуткой в глазах Волка билось беспокойство. На всякий случай провела рукой над Глебом, убеждаясь, что яд действительно вытянула. «У нас еще двое раненых, поможешь?» — спросил Ренар, и я охнула. «Что же вы сразу не сказали?» — не успел. Я посмотрела на Глеба. «Иди, моей жизни ничего не угрожает», — прохрипел он. «Слабость имеется, сил пока нет, но волчья кровь возьмет свое, через несколько часов буду в порядке». Прикусив губу, перевела взгляд на отца Глеба. «Ренар, нужно промыть и смазать раны, вы справитесь?» «Да, Наира уже на подходе, поможет». Я снова погладила Глеба по щеке, наклонилась и быстро поцеловала в губы. Глаза моего волка сверкнули янтарем, дыхание тут же сбилось. «Вот это было самым лучшим лекарством, Дана!» «Кто бы сомневался!» — хмыкнул Назар. Двоих других раненых, Ганса и Тимура, уложили в соседней комнате. Глеба волки внесли первым, я сразу переключилась на него, остальных и не заметила не до того мне было, когда жизнь моего мужчины повисла на волоске. Возле пострадавших сидели две незнакомые женщины. При моем появлении они вскочили и коротко представились. Талия – младшая сестра Ганса и Снежана – мама Тимура. Я приветливо кивнула и подошла ближе к оборотням. Назар что-то шепнул волчицам, но я не вслушивалась, внимательно осматривала повреждения. Парням повезло больше, их монстры лишь зацепили. Ганс оказался ранен сильнее, чем Тимур, и сначала я занялась им. Когти чудовища прошлись по ноге, в небольшую поверхностную рану попал яд. Попросила Назара и волчиц придержать оборотня, чтобы не вырывался. Волк взвыл, когда я ударила в него магией. Моя сила почти моментально сожгла отраву. Пробормотав что-то явно неприличное про ведьминские методы лечения, Ганс часто задышал. «Ничего, будешь теперь осторожнее», — заметила его сестра. Я чувствовала, как она переживает, но Ганс на ее слова только фыркнул. У Тимура монстр зацепил когтем спину. Рана была неглубокой, яд пробрался только под кожу, и я вытянула его тем же способом. А я-то еще считал, что после тренировок с Глебом еле живым остаюсь, но твое лечение дана. Лучше бы сказал спасибо, возмутилась Снежана. «Я и пытаюсь», — возмутился он. Я с трудом улыбнулась, сил почти не было. Попросила волчиц промыть раны и нанести мазь, а сама, пошатываясь, поднялась. Голова немного кружилась, но это мелочь по сравнению с тем, что все остались живы, и мне удалось спасти мужчин. «С ними все будет хорошо», — сказала, понимая, как волнуются их близкие. Женщины, словно очнувшись, стали благодарить, но я махнула рукой и направилась к двери. Не хотела надолго покидать Глеба. Его уже успели унести наверх, в спальню. Назар, не спрашивая, подхватил меня на руки, догадавшись, что сама я вряд ли поднимусь по лестнице, потратив все силы, почти весь магический резерв. «Глебу». Попросила, когда мы оказались у дверей моей спальни. Да мы к нему и пришли. Ах да, родные моего волка не знают же историю со спальнями. Глеб, лежащий в постели, увидев меня на руках у Назара, зло рыкнул, сверкнул глазами и попытался подняться. Ренар удержал его. «Твоя ведьма, братишка, совсем без сил». Не среагировал на явную угрозу Назар и под встревоженными взглядами родителей сгрузил меня на кровать рядом с Глебом. И можешь не благодарить, что не дал ей свалиться с лестницы и что-нибудь сломать. В отличие от тебя, у данной волчьей регенерации нет. Глеб промолчал, лишь повернулся удобнее, притянул меня к себе и накинул второй плед. Тебе знабит Уже не обращая внимания ни на кого вокруг, заметил он, не сводя с меня встревоженных глаз. «Это нормально после того, как столько магичила. Отдохну, и все пройдет. А вот тебе нужна горячая еда, сон и...» «Мне нужна ты, Дана. Никуда не отпущу. Слышишь?» «Будто я в состоянии шевельнуться». Потерлась носом о шею Глеба устроилась на его плече поудобнее и практически сразу провалилась в сон.